Последние совершенно уже равнодушные выстрелы затихли, и над этим участком фронта стало сравнительно тихо. Тяжело раненых разведчиков бегом потащили на батальонный медицинский пункт. Там два хороших хирурга, они помогут. Кроме того, рядом союзники, а на их медиков всегда можно рассчитывать. Подумав, капитан выделил троих солдат чтобы они помогли продолжающему шмыгать носом нескладному длинному американцу внести тело его напарника туда, куда его нужно было доставить. На прощанье Куми все же заставил себя сказать мальчишке несколько сочувственных слов, явно пропущенных потрясенным новобранцем мимо ушей, и отдал ему сложенную пополам записку для первого лейтенанта, исполнявшего обязанности командира американской роты. Этого офицера капитан сравнительно неплохо знал по полудержине стычек и боев, в которых их ротам приходилось поддерживать друг друга в течение последних шести месяцев, и поэтому сильно врать не стал, несколькими короткими фразами обрисовав случившееся. «Это будет лучше, чем если лейтенант...» Получит многократно искаженную информацию по официальным каналам с задержкой на сутки или двое. Проявил себя храбрым воином. Вынес из боя смертельно раненного товарища. Написал он про поведение американского стрелка. Про его неудачу он писать не стал. Не стоило это того. Было еще темновато, секрет наверняка обнаружили, пулеметы лупили так, что парню было трудно поднять голову, не то что произвести действительно прицельный выстрел, простерялся, промахнулся, бывает. «Сожалею о смерти солдата союзнической армии», — написал он дальше, — «вы можете быть уверены, что его гибель в бою не была напрасной». И она будет вечно почитаться народом республики Корея как святая жертва во имя нашей свободы. Капитан действительно написал то, что думает. То, что другие страны прислали им своих бойцов, рискующих жизнью ради выживания их маленькой страны, не могущей ничем отплатить за бескорыстную помощь, не уставало его поражать и поддерживала веру в необходимость продолжения их кровавой гражданской войны с прежним или даже еще большим ожесточением. Кроме того, будет очень плохо, если после этой потери американцы ослабят прочную до сегодняшнего дня связь с их батальоном на низовом уровне, обеспечиваемую хорошими отношениями младших офицеров. Американец ушел, вцепившись в рукоять носилок, а капитан все продолжал стоять, слушая что-то нервно и многословно рассказывавшего второго лейтенанта, командира одного из своих взводов, и одновременно разглядывая мрачное поле из-под руки. Почему-то опасение перед повторной атакой в течение ближайшего дня куда-то делось. А вот страх перед тем, что может случиться завтра, не делся никуда. Все же что-то было во всем этом происходящем ненормальное. Что-то на них надвигалось...